Последняя попытка. К своим 30 годам Лариса планировала быть мамой как минимум двоих детей. Но, как говорится, расскажи Богу о своих планах. С 2013 года супруги начали попытки увеличения семьи. Беременность не наступала, но к врачам сразу не пошли. Куда спешить? В 2016 году у Ларисы на УЗИ находят кисту левого яичника. Увы, кистании из тех, что поддаются консервативному лечению, лапароскопии, резекции яичника. В 2017 снова требуется лапароскопия уже по поводу спаечного процесса в брюшной полости. Заодно смотрят маточные трубы. Заключения неутешительные, ни одна из них непроходима. Видимо, сказался перитонит в результате аппендицита в 10 лет. В том же 2017 году супруги начинают собирать документы на ЭКО. Лариса делает очередное УЗИ органов малого таза и в полости матки находит полип эндометрия. Откуда он там взялся? Еще три месяца назад его не было. Увы, с таким полипом на ЭКО не возьмут. Лариса ложится на гистероскопию и удаление полипа. Операция прошла успешно. Гистология хорошая. В конце 2017 года эко все же сделали. К сожалению, попытка была неудачной, но успокаивало лишь то, что в запасе было еще два эмбриона. Попробуем после Нового года, все проблемы оставим в этом году, должно же новогоднее чудо случиться. Чудо случается. Лариса переносит криоконсервированный эмбрион, и он приживается. Женщина счастлива неимоверно. Сначала полосатый тест, потом положительный лабораторный ХГЧ, потом УЗИ, на котором подтвердилась маточная беременность. А далее и сердцебиение нашли. Счастье закончилось в семь недель. Кровотечение, госпитализация, попытки сохранить, неполный выкидыш, вакуум, аспирации. Что ж, остался еще один. Через полгода — последняя попытка. Увы, неудачная. Эмбрион не прижился. После этой попытки супруги сели и поговорили. Для себя они решили, что раз не дано им стать родителями, то так надо. К приемному ребенку они не готовы. Значит, будут жить для себя. Жили для себя они почти три с половиной года. Пока Лариса на работе, не упала в обморок. Ее экстренно доставили в больницу. Ну а там уже и сообщили, что она беременна три недели. На работу Лариса уже так и не вышла. Решили с мужем, что будет правильнее беречь себя дома. А девочку назвали Машей.